Глава 20. На улице очень холодно, и я спешу в корпус, сжимая в кармане мобильный. Ягуар стоит аккурат под фонарем, красиво мерцая серебряным светом. Машину запереть нечем, но уверена, на всю академию есть только один камикадзе, способный покуситься на точку темного, и это я. Они там одни на трассе. Чувство вины жжет каленым железом. А если с ними что-то случилось? Связь плохая, они ненавидят друг друга. А если подрались, а если... Вытаскиваю мобильный, чтобы позвонить, пока не свихнулась от своего богатого воображения. Замечаю, что телефон выключен. После того, как пругалась перед отъездом с Баевым, так и не включала его. Прошло чуть больше часа, окажется целая вечность. Так, пять пропущенных. Нервно сглатываю комок в горле, три от Аркадия, два от неопределившегося номера. Артём. Набираю номер Царулёва, готовясь к тому, что он начнет орать. Он может, я это уже видела. Страшно нервничаю но с замиранием сердца слушаю длинные гудки. Хотя бы связь есть. Но Аркадий не отвечает или не слышит. Или так обиделся, что не хочет разговаривать, или... Номера Тараса и Баева у меня заблокированы, но сейчас надо выяснить, все ли с ними нормально. Внутренний голос издевательски смеется. Раньше нужно было заботиться, а не угонять чужую тачку и не бросать людей одних на трассе. Все-таки вытаскиваю номер Артема из ЧС и, собравшись с духом, пишу смс -ку. У вас все в порядке? Твой ягуар цел и невредим в кампусе. Напряженно жду, вижу, что Баев в сети прочитал мое сообщение и все, ответа нет. Жду еще минут пять, а потом убираю в карман мобильный и иду к себе. Все, что могла, я сделала. А ты чего вернулась? Юлька приподнимается с кровати, откладывая ноут. Случилось чего? Случилось, признаюсь я. Но давай лучше потом, ладно? Соседку мой ответ не устраивает, но на меня не напирает. И пока я переодеваюсь в домашнюю одежду, В комнате царит тишина. Недолго, правда. «Оу!» — восклицает шелест, пялись в телефон. «Тут пишут, у нас под окнами тачка темного ночует. Ничего себе, мир, ты в курсе?» «Немного». Равнодушно пожимаю плечами. «А где Самбаев?» Удивленно тянет Юля. «У меня тут спрашивают, не у нас ли?» «Как видишь, нет». Вяло отвечаю я. «Давай завтра, ладно, я еле живая». «Не представляю, как завтра я буду ей все рассказывать. И что вообще будет завтра?» «Баев так не оставит мою выходку. Может еще раз позвонить Аркадию или...» «Если устала, то чего не ложишься?» Допытывается шелест, наблюдая, как я нервно хожу по комнате. «Поздно уже?» «Ага». Соглашаюсь и подхожу к окну, чтобы проверить машину, а то мало ли, и цепенею. Прислонившись к капоту, стоит Артем и смотрит на меня. Прятаться уже бесполезно, он заметил меня. «Но как? Как так быстро он сумел здесь оказаться?» «Это же Баев». Не могу отвести от него взгляда, лицо не выражает эмоций, он просто стоит и ждет. Я знаю, чего. Юль, я сейчас. Бубню себе под нос и отхожу глубь комнаты, чтобы надеть на себя теплые штаны и свитер. Скоро вернусь, хотя не факт. Руки не слушаются, нервничаю так, будто... Да чего будто. На казнь иду своими ногами. И все же не могу не чувствовать облегчения. Жив и здоров, и ничего с ним не случилось. Никто никого не убил, наверное. В холле первого этажа замедляю ход. Паника сковывает движения, скручивает все внутри. На деревянных ногах я неуклюже выхожу из общаги. Лицо тут же обжигает ледяной ветер, но я не обращаю на это внимания. Мне даже не очень-то и холодно. Между нами всего метров двадцать, и это расстояние неумолимо сокращается, хотя я ползу, как улитка. Сердце готово вот-вот выпрыгнуть из груди. «Привет!» — шепчу я, с трудом различая свой голос. На невозмутимом лице Артема появляется едва уловимая усмешка. «Давно не виделись?» Привет, Мирослава. Он ждет чего-то, но хоть не орет, не тащит в машину. Все нормально, да? Глухо спрашиваю я, разглядывая у себя под ногами искрящийся снег. Ты быстро добрался. Мою СМС-ку прочитал? Прочитал. Ровно отвечает Артем. Не слышу ни гнева, ни раздражения, но расслабляться рано. Но это было лишним. Я и так знал, что ты едешь в общагу. Даже не едешь, плетешься еле-еле. Как это? Проглатываю его снисходительный тон. Откуда? Артем вынимает мобильный с пальто. Я всегда знаю, где моя машина, Мира. Но я сюда не за ней приехал, точнее, не только за ней. Нет. Мотаю головой, отступаю от Баева. Нет. Никуда я с тобой не поеду. И вообще, где Цурулев, Вадим? И Кочетов? Господи, он что, до сих пор меня ревнует к Тарасу? Я случайно с ним оказалась рядом. Почему-то оправдываюсь я. Его Вадим пригласил. Что с ними? А как ты сюда добрался? Уж точно не пешком. Ты меня удивила, Мира. Не тем, что угнала мою тачку, а тем, что целой доехала. И машина цела — это тоже удивительно. Не нравится мне этот его мягкий вкрадчивый голос. Значит, скоро будет расправа, он меня так не отпустит. «А? О чем ты думала, Мира?» — взрывается он. «О чем ты думала, ты могла себя покалечить?» «Не могла», — огрызаюсь я. Его крик, как ни странно, придает мне храбрости. Я умею водить. Немного, но умею. И у тебя тут, знаешь ли, не КамАЗ. Ты доехала только потому, что я позволил. Он вертит в руке мобильный, и я догадываюсь, что машины можно управлять через специальное приложение. За препода своего можешь не волноваться, они поехали дальше, тусить в город. Да? К облегчению примешиваются разочарования. Аркадий мог бы ответить, что у него все норм. Но, видимо, я много требую, он мне ничем не обязан, как и я ему. Извини, что так получилось, выдыхаю я. Машина твоя в целости, брелок от нее я не нашла, да и не шарилась по салону. Почему ты поехала с ними? Ты хоть понимаешь, чем для тебя могло все закончиться? Баев отчитывает меня, как нашкодившего ребенка. Совсем мозги отказали? У меня все хорошо с мозгами, вспыхиваю. Я просто устала. Имею право отдохнуть нормально и оторваться, как все нормальные люди. Как ты отрываешься, Баев? Хотя нет, куда мне до тебя? У тебя целый вагон кортниц, еще есть Настя, с которой ты живешь, и где ты еще невеста. Гаррием просто. Развлекайся с кем хочешь. А я просто хотела потанцевать, «Просто отдохнуть, Баев! А ты этого мне не дал!» Кричу, а у самого уже слезы на глазах. Это несправедливо. Нет у меня никого. Медленно и как-то тяжело произносит Артем, мигом сбиваемую настроенную на истерику. Говорю тебе об этом последний раз. Неужели? Усмехаюсь я, но тут же тушуюсь под его мрачным взглядом. Впрочем, делай, что хочешь, мне это не касается. Больше никогда не садись в его машину, Мира. Сегодня ему, считай, повезло. А то что? Мне так больно от того, что его не заботит мое душевное состояние. Ничего, кроме своего «я хочу», не видит и не слышит. Что, Артем, почему я не могу ни с кем общаться? Потому что ты так хочешь. Тебя вообще непонятно, где носят. Я тебя неделями не вижу, потом появляешься и как будто имеешь право. Я был занят. Неожиданно снисходит до объяснения Баев. Я делал так, чтобы все в итоге были довольны. В первую очередь ты, Мира. Не верю. Вырывается у меня. Я, я буду довольна, если ты оставишь меня в покое. Если все меня оставят в покое. Я просто хочу учиться. А как же нормальный парень, про которого ты мне втирала? Ядовито спрашивает Артем. Нет здесь таких. Ни одного на всю Академию. Огрызаюсь я. А потом запал весь куда-то мигом улетучивается. И слезы вновь подступают к горлу. Мира. Он пытается меня обнять, но я отскакиваю. Нет. Пожалуйста, оставь меня в покое, Артем. Я так не могу больше, понимаешь? меня трясет. Ты говоришь, что ты у меня есть, а вся Академия с подачи Инги гудит о твоей скорой свадьбе. А я тогда кто? Игрушка на время, развлечение. Оставь меня в покое, пожалуйста. Думаешь, мне легко? Думаешь, просто вот так знать, что у нас никогда ничего не выйдет? Только душу себе травить, даже, да даже если ты не прямо сейчас женишься на этой Юстине, а потом это ничего не меняет. Мы с тобой как? Ничего не получится. А вот так? Так я не согласна, не смогу, понимаешь? Артем молчит, буравит своим подавляющим взглядом. Дрожь бьет меня изнутри, а щеки, лоб, уши горят так, что даже морозный воздух не в силах их остудить. Хорошо, соглашается Артем. Упрашивать не стану. Это конец, вот и все. Только не надейся, что сможешь с кем-то мутить в моей академии, Мира, добавляет он, и за ее пределами тоже. Но ты ведь сюда учиться приехала, ведь так? Так, спасибо, и пусть у тебя тоже все будет хорошо. У меня уже все хорошо, Мира. Вот же сволочь! Вспыхиваю и собираюсь уходить. О чем тут еще разговаривать? Не увидит он моих слез. Но Артем стремительно подходит ко мне, притягивает к себе так, что я даже выставить руки не успеваю, и целует. Холодные губы впиваются в мой рот, жадно целуют. Я судорожно вдыхаю воздух, которого так мало, и отвечаю на поцелуй, совершенно себя не сдерживая. К черту стыд, совесть, гордость. Я хочу его, хочу этот поцелуй. Наш последний больше не будет.